Глава седьмая. Лотер нёсся так, словно отрастил себе крылья. Сзади бежал Рубас, и его топот становился нестерпимо громким. Лотер вдруг осознал, что и смотреть пытается только под ноги, чтобы глаза не слепли от фонарей. Он усмехнулся. Еще минуту назад этого света ему едва хватило, чтобы найти дорогу. Но теперь мир преображался. Темные дома сделались видимыми чуть не до последней трещины на стенах. Земля крошилась под ногами, как перепеченный хлеб. Между биениями сердца можно было совершить очень много движений. Воздух становился все гуще и неподвижнее. Лотер был готов к бою. Конечно, драться сейчас в полную силу, показывать все, что он умеет, неразумно. Он лишь предупредит кого-то, на что способен. Но тут уж как получится. Раскрутив волчок боевого состояния, придержать его почти невозможно. Кроме того, Желтоголовый был уверен, что сегодняшний слуга Нуримана предназначен для боя именно с ним. Это будет очень сильный человек с мощной энергетикой. Эта уверенность поддерживала и то, что за ним следили. Лотер все время ощущал легкие ментальные касания. Это, конечно, не Элисар. Ему такое не под силом. Кроме того, королевский колдун и не решился бы следить за драконьим оборотнем. Воздух втекал легкие, как вода. Мышцы тела требовали, чтобы он усилил их трансмутации или снизил этот сумасшедший темп. Лотер остановился и осмотрелся. Он находился в полусотне шагов от тулочки, где Нуриман устроил засаду. На покосившемся столбе, не выше человеческого роста, еле мерцал масляный фонарь. Три его стекла из четырех были разбиты. Ночная машкара кружила вокруг пламени и усыпала сожженными трупиками закопченную металлическую подставку. Топот Рубаса сзади становился все громче. Не двигаясь, Лотер дождался его. Конечно, в таких доспехах и Лотеру пришлось бы нелегко. И даже не потому, что чешуйчатая кольчуга была тяжелой. В самой природе железа Лотер сейчас своим магическим взглядом различил какой-то порог, какую-то тягу к заторможенности и излишней статики. Ну ты носишься! Выкрикнул Рубас. Лотер не сразу понял, что на самом деле тот говорит шепотом. Он внимательно посмотрел на своего напарника: человек устал, вспотел. Кроме того, он еще не протрезвел: Неужели так трудно выгнать остатки алкоголя через поры? раздраженно подумал Лотер. Ах да, они этого не умеют. Ему и в голову не пришло, что они, такие же, как и он, только. Нет, сейчас он был другой, и мысли у него были другие. Неожиданно Рубас отшатнулся. Его рука конвульсивно сжала рукоять меча и выдернула его из ножен. «Значит так», — сказал Лотер, стараясь не спешить. «Ты не должен смотреть ему в лицо. Смотри не выше пояса. Даже на оружие не обращай внимания. Если тебе придется плохо, атакуй только со спины». Но ты говорил, что он не взглядом. Настороженность не оставляла Рубаса. Мы слишком мало знаем, чтобы быть в чем-то уверенным. Вообще не лезь на рожон. На этот раз я, скорее всего, и сам справлюсь. И помни, особенно опасен он станет в последней стадии поединка, когда попробует удрать в нового слугу. Постарайся сделать так, чтобы это был не ты. Лотер снова осмотрелся. Небо было усыпано звездами, из которых люди не видели, наверное, и десятой части. Воздух приносил столько мельчайших звуков, что это могло свести с ума. Но еще больше было запахов. Сейчас Лотер без затруднения определил бы, как пахнет воздух в каждом из всех домов этого города, в каждой его комнате. Он мог так поднять темп своего восприятия и способность двигаться, что на лету отрубил бы крылья у ночной мыши. Я здесь. Позвал Лотер шепотом. Он знал, что этот вызов восприняли все, кто за ним следил. Из них Илисар был самым слабым и неумелым. Неожиданно Лотер понял, что они будут ему мешать. Они собрались не только для того, чтобы понять его возможности, но и чтобы затормозить его, подыгрывая тому, что ворочалось в темноте за домами. Вот оно, тяжелое, грозное, темное и очень грязное. Оно выдвинулось из щели между домами. Вот оно уже на улице, но Лотер еще не видит его как следует. Лотару хватило чувствительности, чтобы понять, как Элисар пытается сковать это существо. Кажется, Нуриман даже не заметил эту помеху. И все-таки теперь Лотер знал, что у него есть еще один союзник. Внезапно Нуриман с сильным ментальным ударом отбросил это торможение. Где-то далеко Элисар взвыл и потерял сознание. Не стоило просить его придерживать это чудище, — подумал Лотер с раскаянием. Жаль, что он сам не мог вот так же отбросить всех, кто мешал ему. Но Риман показался из-за угла. Лотер прищурился. Сейчас фонарный свет закрывал его проницаемым, но ощутимым занавесом. Лотер оглянулся. Насекомых у фонаря больше не было. Но Риман был не очень высоким, широкие плечи и длинные руки делали его почти квадратным. Ощущение нечистоты возникало из-за буры шерсти, космами свисавшей с плоской головы и выпеченного живота. Руки и ноги у него были почти безволосыми. Под сухой морщинистой кожей перекатывались бугры мускулов. Нароже чудовище горели красным кровавым отцветом глаза. С клыков, торчащих между зубами, как темные острые кинжалы, капала слюна. Он был очень голоден и разъярен. Внезапно Лотер понял, что сквозь чудище светят звезды. Он отключил магическое зрение, как увидел бы Рубас, если бы поднял глаза. Это была молодая, гибкая, как глаза женщина. Почти обнаженная, с обрывками полупрозрачной ночной рубашки, клочьями, свисавшими с ее плеч, она была легка, стремительна и полна нерастраченной энергии. Это было хуже всего. Убить эту девушку, почти подростка, Лотеру будет труднее, чем любого другого человека. В этом заключался какой-то очень важный смысл. Но сейчас не время разгадывать его. Лотер попытался представить варианты боя, когда он сумеет прогнать Нуримана, не убивая его нынешней служанки. Он взглянул девушке в лицо и тут же забыл о приступе жалости. Снежного, почти детского лица, на него смотрели горящие, нечеловеческой ненавистью глаза Нуримана. Оказалось, демон ждал этого взгляда. Прощупав сознание Лотера, Он швырнул тугой заряд своей энергии, пытаясь испугать его. Лотар рассмеялся. Без малейших усилий он рассеял этот порыв демона и выхватил меч. Если у чудовища нет других приемов, все становилось просто. Пожалуй, девушка совершила ошибку. Именно она, а не сам демон. Она не только атаковала, посылая Лотару этот импульс темных эмоций, но и раскрывалась сама. И теперь Лотер знал, что, имеет дело не с очередной несчастной, захваченной случайно или насильно, перед Лотером была ведьма, добровольно согласившаяся служить в сегодняшней битве Нуриману, потому что каким-то образом сумела возненавидеть и желтоголового, и весь род человеческий. Гвинет зашелестел в воздухе, как тихая молния но все-таки медленнее, чем Лотер ожидал. Помощники Нуримана делали свое дело. Девушка шагнула вперед. Лотер снова видел демона в его подлинном эфирном измерении. Нуриман взревел так, что вены вздулись на шее его служанки, которая стала сливаться с призрачным чудовищем. Лотер, меняя левые и правые стойки, Мелкими шажками пошел вперед. Гвинет несколько раз облетел Лотера, срастаясь с его руками и взглядом. Нуриман снова взревел. Он хотел атаковать, но ему не разрешали. И он не понимал, почему. «Знать бы, кто держит его в узде, можно было и не связываться с этим животным», — подумал Лотер. Внезапно Нуриман прыгнул вперед, атакуя Лотера ногами но пронесся над легко присевшим драконьим оборотнем. Воздух еще не улегся после этого выпада, а Лотар уже прыгнул и ударил мечом, который должен был разорвать эту ведьму снизу до самой груди, и промахнулся. Она уже была сзади, за ним. Лотар едва успел повернуться. Да, его противники знали, что делали когда посылали против него не быка с мощными, но почти отечными мускулами, а подвижную, как змея, девчушку. Она ударила раньше, чем он успел выставить гвинет, и достала. Это было легкое касательное попадание, но Лотер почувствовал, что летит назад, потеряв опору под ногами. Он не успел подняться даже на колени, как она ударила его ногой в голову. Он видел этот удар и увернулся от него. Но опять не очень чисто. Ее нога врезалась ему в плечо, которое он даже не подготовил для блока. Падая назад, он взмахнул мечом, понимая, что перед ним уже никого нет. Упав, он прокатился назад, высвобождая руки. Девица с глазами Нуримана уже стояла над ним, но теперь он был готов. Меч вылетел сбоку и вспорол все пространство на уровне ног, где она могла находиться. Каким-то образом он трансмутировал локтевой и плечевой суставы, превратив левую руку в плеть с почти неограниченными возможностями. Успел переложить в нее гвинет и даже подготовил мускулы для этого удара. Но Риман среагировал на это движение, дернулся назад, но опоздал. Слишком неожиданно, точно и правильно ударил лотер. Гвинет с тугим звуком, с каким женщиной колотит сырое белье на берегу реки, врезался в лодыжку колдуньи и после неуловимой задержки полетел дальше. Девица закричала и отвалилась назад. Отрубленная ступня осталась в пыли, судорожно скребя ухоженными ногтями сухую землю. Лотер поневоле подивился живучести, какую сообщил своим слугам Нуриман. Но торжествовать было рано. Лотер не успел даже подняться на ноги и вернуть гвинет в правую, как вдруг Нуриман, не поднимаясь с земли, успел прыгнуть вперед, и желтоголовый опоздал встретить этот молниеносный полет. Нуриман ударил лотора обеими кулаками по рукам. Гвинет откатился в сторону, а чудовище уже висело на шее, стараясь дотянуться до его горла клыками. Они покатились по земле. Лотер перекрыл левый челюсть чудовища, чтобы Нуриман не загрыз его, как цыпленка, а правый принялся молотить по почкам, по брюшине, по сердцу нависшего над ним тела, понимая, однако, что этого недостаточно. Энергия, которая перед боем, казалось, переполняла его, теперь утекала быстрее, чем ему удавалось ударами обессилить Нуримана. Кажется, чудовище и те, кто стоял за ним, добились своего. Он проиграл. Внезапно демон сорвался с него и взвился вверх, пытаясь защититься от чего-то, что появилось сзади. В желтом свете фонаря Лотер увидел облитого светлым блеском Рубаса, который так и не достал своим мечом ускользнувшего Нуримана но еще не понял этого или не мог остановить этот удар, направленный сверху вниз. Но все-таки это был удар человека, и драконий оборотень откатился в другую сторону и поднялся на ноги прежде, чем меч с треском воткнулся в землю, на которой только что боролся за свою жизнь лотар. Но Риман, оставляя за собой кровавую дорожку, уже едва заметную, готовился атаковать Рубаса. Неожиданно Лотер понял, что Нуриман ушел от удара Рубаса, потому что его атаковали сталью. Если бы Мирамец ударил ногой или... Лотер оказался сбоку от Нуримана, прежде чем додумал все до конца. Демон не почувствовал его. Рубас выдернул меч из земли круговой отмашкой. Он сделал это слишком сильно и теперь не мог остановить тяжелый клинок. А это значило, что Нуриману осталось только дождаться когда он пролетит мимо. Он и ждал, отыскивая опору для неверной белой кости, оставшейся от ноги. По-прежнему неощущаемый Нуриманом, лотер оказался подздутый от энергии рукой демона и стал вколачивать свои кулаки со скоростью падающих во время ливня капель. От каждого удара Нуриман содрогался, отступая на четверть шага назад. Но защищаться не успевал. Лотер молотил, как заведенный, чувствуя, что ему уже не хватает дыхания. И когда он понял, что больше не сможет ударить и лучше отступить, Нуриман вдруг замер, потом медленно, с булькающим звуком опустился на колени. Лотер смотрел не на Нуримана, а на его служанку. Ее грудь была смята, словно в нее попал камень из катапульты или воткнулась несколько десятков невидимых пик одновременно. Из кровавого месива Которое когда-то было ее телом, торчали острые обломки ребер, пульсирующими фонтанчиками вскипала кровь. Даже ее спина была странно перекошена. Наверное, лотер перебил ей позвоночник, и все-таки сила Нуримана не отпускала ее. Она еще жила. Она подняла голову медленнее, чем из земли вырастают цветы, и посмотрела на Лотера. Ее горящий, как маг на рассвете, взгляд впился в его серые, холодные глаза северянина. Она облизнула губы, сосредоточилась, но не сумела пробить сильную, наполненную драконьей магией, ментальную защиту оборотня. Она перевела взгляд на Рубаса, но тот стоял за лотером, прикрытый им со всех сторон. Тогда демон с диким криком исчез. Лотер даже не успел понять, куда он умчался. Он был тут, а потом его не стало, и все. А колдунья, словно марионетка с перерезанными ниточками, упала лицом вверх и больше не шевелилась. Ее лицо было почти покойным. Лишь в глазах не отражались звезды. Она была мертва. Рубас выронил ятаган, и дрожащими, как листья во время бури, Руками стал сдергивать шлем. Лотер поднял гвинет, вытер и сунул в заплечные ножны. Он слышал, как в дальнем конце улицы, гремя оружием, грохоча на весь мир сапогами, идут стражники. И впереди напряженно, словно барс, выступает готовый ко всему начальник тайной полиции Блех. Причем он опять опоздал. Вся информация досталась одному лотеру.